эксперт Валера находился на дежурстве у связистов. Вероника была одета в альпинистскую тройку, штормовку, непромокаемые брюки, горные ботинки, правда, без триконий. Гаспарян косился на нее с некоторой завистью и удивлением, разбавленным изрядной долей заинтересованности. Девушка ему нравилась.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 Гаспарян перекинул через плечо ремень СВЧ-передатчика, через другое ремень ружья и взял в руки электромагнитный искатель, квадратную рамку на длинной ручке. Рузаеву достались еще один искатель, дозиметр, ультразвуковой свисток и второй фонарь. Веронике доверили нести приборы ночного видения, добытые и вашурой у вертолетчиков, портативный магнитофон и аптечку. «Кажется, все», — проговорила Вашура, осмотрев группу, — «начнем первый этап разведки боем. Вторым этапом будет проникновение в башню. Выходить по одному».